Глава 7. Когда я добралась до своей конспиративной квартиры, было уже около полуночи. В дороге все обошлось без происшествий. Мой вид не вызывал никакой реакции ни у попутчиков в автобусе, ни у немногочисленных прохожих на улице. Подойдя к дому, я позвонила Катя. Катюша, привет. Это Татьяна. Ты еще не спишь? Да нет пока. Как ваши дела? Сейчас на месте расскажу. Я сегодня ночую с тобой уже подхожу. Случилось что-нибудь? Испугалась Катя. Да есть немножко. Не по телефону, ладно. Ты не пугайся. На сегодня опасность миновала. Ну, встречай. Я поднялась в квартиру и нажала кнопку звонка. Катя сразу открыла и тут же отпрянула от двери. Ты кто? В ее глазах были недоумение и испуг. В смысле? Не поняла Скирова я. Но потом громко расхохоталась. Я ведь не предупредила Катерину о своем маскараде. Таня, это вы? Да, я, я, успокойся. Я сняла бейсболку и очки. Фу, облегченно выдохнула Катя. Как вы меня напугали? И она вслед за мной начала хохотать. Что, хорош видок? просто отпад. Ой, а что у вас сухо там? Катя заметила ранку, Бандитская пуля. И видя, что она недоверчиво на меня смотрит, я добавила: "Кроме шуток. И еще большая шишка на голове. На меня напали сегодня, хотели убить". Катя так и осела на диван. Я немного полюбовалась произведенным эффектом, но затем поспешила успокоить девушку. Пока все обошлось. Но мне придется пожить здесь, с тобой. Здесь мы в безопасности. Никому не придёт в голову меня искать на этой квартире. Они знают только надежные люди. Катя принесла мне кофе, я переоделась, уселась на диван и рассказала ей обо всех своих сегодняшних заключениях. Катя отвечала мне только междометиями. Как в кино подвела на итог моему рассказу. — Ну, тогда у меня вся жизнь сплошное кино, ответила я. Только вот голова болит по-настоящему. Пора было связаться с Соколовым. Он ответил мне очень встревоженно. — Таня, ты в порядке? Да, добралась без приключений. А как у вас? Отвез Диму. Отвез. А что мне делать с твоей машиной? Пока ничего, слежка еще не снята. Но до них, видимо, скоро дойдет, что я ускользнула. Тогда, скорее всего, они будут наблюдать только за моим домом. Поэтому машину можно будет забрать. Но мне на всякий случай лучше там пока не появляться. Ты в случае необходимости сможешь ее пригнать? Только предварительно осторожненько осмотрись, не следят ли за машиной. Не вопрос, конечно, смогу. Хорошо. Тогда еще созвонимся, и я дам тебе более подробную инструкцию. Саша явно импонировала мое поручение. Для него это было что-то вроде щекочущей нервы игры в шпионов. Договорившись с Сашей, я позвонила Диме. Он тоже проникся духом конспирации, поэтому ответил мне. «Серега, ты? Ну что у тебя за дела среди ночи? Опять с Лариской поругались?" Дима, отец сейчас рядом? Нет, люди спят уже в это время. А он был дома, когда ты приехал? Да. Он что-нибудь знает о нашей встрече? Нет. Ты уверен? Абсолютно. Даже не догадывается? Точно, нет. Он спрашивал, где ты был? Да, я ездил в наш с мамой дом, сказать кое-кому из соседей о том, что завтра похороны. Засиделся там у одних. Пришлось даже такси вызвать. Молодец, хорошо отговорился. Ну, держись, парень. Мне жаль, что я завтра не смогу быть на похоронах. Крепись. Я понимаю, что никакими словами не поможешь, но если я тебе понадоблюсь, звони. Договорились. Наш зашифрованный разговор не дал мне возможности подробнее расспросить Зиму. Почему он так уверен в полном неведении отца? Просто потому, что тот ничего не спросил? Ну, Денис, мне было резон открывать карты перед сыном. С другой стороны, Виктор Вениаминович обычно с трудом скрывает свою нервозность, что-то непременно прорывается наружу. Раз уж я это заметила, то Дима и подавно не может не знать этой особенности своего отца. Если бы тот что-то заподозрил, наверное, не трудно было бы это вычислить. Наверное. А мне надо знать точно. Может, он старается держаться, следит за тем, чтобы себя не выдать. Впрочем, я, кажется, начинаю грешить необъективностью. Любые факты пытаюсь все сузить в рамки своей версии. Так нельзя. Каждый новый факт должен сначала рассматриваться отдельно, оцениваться или ж потом как-то соотноситься с предыдущими. Катя уже пошла спать. Я тоже решила не засиживаться. Папки изучу завтра утром на свежую голову, если только она вообще когда-нибудь будет свежей после таких ударов. Однако опасения мои были напрасны. К утру боль утихла, голова не казалась мне уже гудящим котлом. Да и выспалась я хорошо. Так крепко и спокойно спят люди после бурных передряг когда удастся выбраться из них и почувствовать себя в безопасности. Катерина с утра отправилась пополнить запас провизии, а я засела за бумаги. На титульном листе папки сдержащей разработку предшествующую по времени украденной значилась "НИИ биохимии, лаборатория прикладных исследований. Бат эликсир. Разработка ВВ Денисова. Май 1991 года" пролистав страницы с непонятными формулами, я нашла наконец описание действий этого препарата, сделанное более или менее доступным человеческому пониманию языком. Из описания я узнала, что биологически активная добавка к пище Эликсир имеет следующие уникальные свойства: повышает работоспособность и выносливость организма, повышает устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды способствует ускоренному восстановлению психоэмоционального состояния, способствует быстрому восстановлению показателя крови системы, укрепляет иммунную систему организма, помогает скорейшему восстановлению организма после перенесения различных травм, инфекционных заболеваний, заболеваний любых органов и систем человека, является мощным профилактическим средством онкологических заболеваний, омолаживает организм, снижая скорость биологического старения и тем самым уменьшая биологический возраст человека. Последний пункт более остальных привлёк мое внимание. Ведь то же самое делает популярной Денисовская панацея. Видимо, он разработал ее еще в институте под названием Эликсир, а впоследствии запустил в производство под новой торговой маркой. Ничего предусудительного в этом не было, никаких тайн. Во второй захваченной папке было описание разработки более простой бад для снижения веса. Она не содержала в себе синтезированных компонентов и была изготовлена на основе травяных экстрактов, приготовленных особым способом. Этот способ позволял максимально сохранить природные свойства его составляющих. Разработка была датирована январем 1993 года. В ней тоже не к чему было придраться. Вероятно, и ее Денисов тоже теперь распространяет по линии истоков здоровья. Одним словом, никаких зацепок эти две папки мне не давали и не содержали никакого намека на то, что же такого загадочного могло содержаться в украденных бумагах. Единственное, что мне удалось это уточнить период, когда Денисов занимался пропавшей разработкой. Значит, надо было ехать к ней и пытаться найти там сотрудников Денисова и Марина Алексеевна, которые могли бы пролить свет на проводимые в то время исследования. Будем надеяться, что мне повезет, хотя определенные опасения у меня существовали. Остался ли кто-то еще из прежних работников института? В весь период, когда исследовательская работа перестала финансироваться, очень многие ушли. Состав мог полностью обновиться. Но по крайней мере, я тогда попытаюсь узнать в отделе кадров адреса бывших сотрудников. Вернулась Катя с полной сумкой всяких вкусностей. Мы перекусили на скорую руку, и я начала собираться в институт. Мой вчерашний костюмчик, в котором я ездила в библиотеку, сильно помялся и вообще имел заторопенный вид после драки с неизвестным. Узкая юбка порвалась, когда я махала ногами, а блузка испачкалась крови. Благо у меня на этой квартире имелся кое-какой запас одежды на всякий случай. Я выбрала легкое платьице поскромнее, заклеила ухо кусочком пластыря, чтобы рана не бросалась в глаза, и отправилась в ней. По дороге я обдумала тактику своего поведения, чтобы не вызвать в институте ненужных разговоров. Представлю журналисткой, скажу, что пишу статью о работах Денисова, что часть материала он мне предоставил. Но я хочу для себя кое-что еще уяснить. Надеюсь, сработает. А журналистские корешки в моем бумажнике имеются, как впрочем и великое множество всяких других. Я приехала в институт незадолго до обеденного перерыва. Сразу направилась в лабораторию прикладных исследований. Оказалось, что теперь в лаборатории заведует молодой приятный мужчина, Глеб Андреевич. Судя по всему, Я произвела на него не менее приятное впечатление. Глеб Андреевич охотно выслушал меня и ответил на мои вопросы. Выяснилось, что он работает в институте недавно и не был лично знаком с читой Денисовых, хотя и слышал о них. Но он любезно подсказал мне, кому можно обратиться. Оказалось, что из старейших сотрудников в институте осталась как раз та самая Нина Владимировна Крутикова тюю фамилию я встречала в архиве Марины Алексеевны. Она теперь работала в другом отделе. Глеб Андреевич объяснил, как я могу ее найти. Я прошла по коридорам института, прохладно без всяких кондиционеров. Здание было старой постройки, из тех к летом бывает холодок, как в погребе. Нашла нужную мне дверь и тихонько постучав, вошла в небольшой кабинет. За столом сидела седогласая сухонькая женщина лет пятидесяти. Здравствуйте, это вы, Нина Владимировна? Да, я. Женщина взглянула на меня с любопытством. Чем могу помочь? Я улыбнулась с той профессиональной улыбкой, которая присуща обычно коммивояжерам и тому подобным гражданам, которые явились вам надоедать и отрывать вас от дел, и ответила: Меня зовут Татьяна Иванова. Я журналистка из Москвы. Пишу статью для журнала Здоровье о вашем земляке Викторе Вениаминовиче Денисове. Я протянула свои липовые корочки, но Нина Владимировна даже не стала в них вглядываться. Почему-то интеллигентные люди не считают удобным проверять чужие документы. И поэтому легко попадаются на удочку всяких проходимцев вроде меня. А вы присаживайтесь, она указала мне на стул. Да, вы как раз по адресу. Я одна из немногих, кто с тех пор еще остался в институте. Вы сможете уделить мне немного времени? Я вас ни от чего не отрываю. Нет, нет, сейчас как раз обед. Попьем с вами кофейку с печеньем и поговорим. Нина Владимировна вышла в маленькую соседнюю комнатку, где стоял электрочайник, и уже оттуда спросила: "А у самого-то Виктора Вениаминовича уже были?" Да, конечно. Он мне многое рассказал, но кое-что не успел. Мы должны были сегодня встретиться, а тут такое несчастье. Какое несчастье? Нина Владимировна выглянула из комнатки. Ой, так вы же, наверное, ничего не знаете. Тогда лучше присядьте. Женщина вернулась в кабинет и послушно присела на край банкетки. Вы знали Марину Алексеевну? Она в ту пору была женой Денисова. В ту пору? удивилась моя собеседница. А что же сейчас? Ой, простите, что перебиваю. Конечно, я знала Марочку, она была моим руководителем. Тогда у меня для вас печальные известие. Марина Алексеевна скончалась. Боже мой! Да как же это? Такая молодая. Что с ней случилось? я не знаю подробностей. Но дело в том, что она скачалась на днях. И, разумеется, бестактно с моей стороны было бы более такой момент господину Денисову и просить у него пояснение для статьи. А командировка у меня кончается. Мне надо возвращаться в Москву. Вот я и решила обратиться в институт. Конечно, конечно, я вам помогу. А мы это все журналистов ругаем, что мол лазойлевы, бестакны. Вы, Татьяна, совершенно правильно поступили, что сюда пришли. Нина Владимировна еще немного посокрушалась о безвременной кончине Марины Алексеевны, но потом любопытство к московской журналистике все же взяло верх. Крутикова принесла в кабине две чашки плохонького растворимого кофе и блюдечко с печеньем. Чтобы не выглядеть невежливой, мне пришлось не мощь испить эту жижу. Зато Нина Владимировна оказалась весьма словоохотливой, и я вскоре узнала от нее все, что меня интересовало. Чтобы мое интервью выглядело реалистично, я достала из сумки блокнот и ручку. Позор. В наше время столичная журналистка просто обязана иметь какой-нибудь навороченный диктофон. Но я не догадалась его захватить, и теперь приходилось делать хорошую мину при плохой игре. Однако сошло. Начала я издалека, с расспросов о разработке эликсира, нынешней панацеи. Да, это было очень интересное исследование. Тогда наша лаборатория только начинала заниматься созданием биодобавок. Эликсир был первым проектом Виктора Вениаминовича в этой области. Весь институт с интересом следил за этой разработкой. Сначала, конечно, многим казалось это немного несерьезным. чем-то вроде изобретения вечного двигателя. Но Денисову удалось подобрать и сбалансировать действительно уникальный состав компонентов. Это и впрямь получился какой-то эликсир вечной молодости. А испытания он проходил? Конечно, а как же? Чтобы запатентовать это изобретение Денисова, институт отправил эликсир в Москву для тщательного анализа и клинических испытаний. Его исследовали и испытывали в институте питания по Российской академии медицинских наук в ней авиационной космической медицины Федеральном управлении Медико-Биологических наук при Минздраве России. Это обязательная процедура при утверждении любых разработок. Все испытания прошли очень успешно. Виктор Вениаминович блестяще защитил свой проект. И именно этот препарат, так популярен сейчас у населения под названием Панацея, подытожила я. Но, как оказалось, поторопилась с выводами. Панацея Да, я что-то слышала об этой новинке. Сама-то я уже больше по административной части, исследованиями не занимаюсь. Так по старой памяти, любопытству иногда, кто да что. Про Пропанация по телевизору видела. Виктор Вениаминович там интервью давал, вроде реклама. Но не думаю, что это бывший эликсир. — Как? Почему? удивилась я. Как бы вам это объяснить? Виктор Вениаминович разрабатывал эликсир не ради славы и не ради интересов чистой науки. Он действительно хотел помочь людям справляться с болезнями и старением. Словом, это не должно было остаться только на бумаге, но вышло все иначе. В своем творческом рвении он, талантливый ученый, как-то упустил из виду вполне приземленные прозаические вещи. Компоненты, входящие в состав эликсира, Более редки и, соответственно, очень дороги, Плюс затраты на изготовление препарата. Одним словом, полученная в результате столь долгих исследований биодобавка имела баснословно высокую стоимость. Пустить ее в массовое производство решительно не представлялось возможным. Виктор Вениаминович был тогда сильно разочарован. Он даже на какое-то время перестал вообще заниматься биодобавками. Мы все сочувствовали ему. Но он человек гордый сочувствия не принимал. ну а вскоре он уехал в очередную командировку в Мексику. Наш институт в Тупору сотрудничал с несколькими аналогичными мексиканскими НИИ. Из Мексики же он приехал увлеченный уже новой идеей и занялся ее разработкой. А что это была за разработка? Ему удалось синтезировать недорогое и очень действие психосимулирующий вещество не имеющая аналогов в российской фармакологической промышленности. Оно впоследствии с успехом применялось в психиатрической практике. Кстати, он назвал этот препарат в честь своей жены, бедной Мариночки Алексеевны. Мара. Так ее называли близкие. Нина Алексеевна печально вздохнула и немного помолчала. Потом продолжила: Этот препарат, помимо своего блестящего клинического действия, имел еще одно неоспоримое преимущество. В отличие от существующих тогда психостимулирующих средств, он в течение достаточно долгого времени не вызывал привыкания. Курс лечения препаратом вполне укладывался в нужные сроки. Это значит, что не было необходимости во время лечения менять препарат или увеличивать его дозу. Ну и кроме того, Спектр побочных эффектов и противопоказаний был очень невелик, но все таки был. Конечно, ни один препарат без этого не обходится. Лечим одно, калечим другое. Но ведь в описании каждого препарата имеется всегда четкий перечень противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому опытные доктор прекрасно знают, кому можно, а кому нельзя применять данный препарат. А если лекарство попадёт в руки не доктора, а человека без медицинского образования это вряд ли. Психостимуляторы такого уровня применяются только в соответствующих больницах или по меньшей мере отпускаются в аптеках строго по рецептам. Хотелось бы надеяться. Впрочем, я что-то отвлеклась. Уж очень интересно. Так чем же Виктор Вениаминович занялся после? Снова вернулся к биодобавкам, но теперь, конечно, старался учитывать себестоимость препаратов чтобы они имели разумную цену и могли бы доступны для граждан. Первая в этой серии, если не ошибаюсь, была об для коррекции веса. Отлично. Предыдущие и последующие работы все сходится. Значит, похищенна была разработка некой Мары. Правда, совершенно не ясно, что такого криминального в ней могло быть. Но здесь мне Нина Владимировна уже не помощник. На всякий случай я все же задала еще один вопрос. А Мексике. А чем занимался Виктор Вениаминович в своих мексиканских командировках? О, это очень обширный вопрос. Мы проводили совместные исследования по целому ряду направлений. И в области чистой науки, и в области технологий, и в прикладной сфере. Я, к сожалению, уже и не упомню теперь всего. Знаю только, что идея Мары возникла у него после последней поездки в Мексику. Обеденный перерыв заканчивался. Я узнала все, что было возможно. Пора было уходить. Я горячо поблагодарила Нину Владимировну за предоставленную информацию. Спасибо вам огромное. Вы меня очень выручили. Меня интересовал как раз этот период исследовательской деятельности господина Денисова. Вы так доходчиво мне все объяснили. Мы тепло распрощались с моей собеседницей и я отправилась домой. Надо было все хорошенько обмозговать. Шла я неспешным прогулочным шагом. Ходить быстро в такую жару было просто невозможно. Стараясь пролагать свой маршрут по самым тенистым и тихим улочкам. Благо, какие-то Тарасове еще сохранились. На ходу хорошо думалось. Вопросов у меня в голове вертелось множество. Почему-то меня заинтересовала история происхождения панацеи. Интуиция подсказывала мне, Что и здесь есть какая-то тайна. Одна из многочисленных тайн человека-загадки Денисова. Пока ничто не увязывалось с какую-то целую картину. Информации катастрофически не хватало. Если по это не алексир, то что же? И почему они так похожи по своему действию? Может, Денисов удалось найти более дешевое сырье? И какое отношение ко всей этой истории имеет Мара? Зачем ее было выкрадывать? Ведь она уже используется в клинической практике. Где искать ответ на все эти вопросы, я не представляла. И вдруг меня осенило. Мне надо стать представителем линии Истоки здоровья. Наверняка я тогда смогу получить всю документацию по панацеи. По крайней мере, одной загадкой станет меньше. А может быть, это приведет меня и к каким-то еще зацепкам. Как это сделать? Не идти же к Денисову? Леночка, вот кто мне нужен. Моя дорогая Леночка Сдвинутый на продукции ИЗ. Я решила не откладывать дело в долгий ящик и сразу направиться к подружке. Позвонила Елене. Она была дома и изнывала от скуки, совершенно не может жить без своих ненаглядных охломонов, так она называла учеников. Отпуск для нее пытка. Поэтому он обрадовалась моему звонку. И велела немедленно приходить. Я купила в пути тортик и через полчаса уже была у Леночки. Жара и безделье явно действовали на нее не лучшим образом. Когда я видела ее последний раз, она цвела и пахла. Цара хотела безумолку про своих учеников и про новые увлечения, истоки здоровья. А сейчас открыла мне дверь вялая, бледненькая. Решительно, нельзя таких людей отправлять в отпуск. Ну, привет, подруга. Чахнет тут в одиночестве. Да, таню, скучно что-то. Мы прошли кленочки в зал. Там было не убрано. Следы Елениной апатии замечались во всем. Я плюхнулась на диван. Ой, и не понимаю же я тебя, Ленка. Мне бы сейчас хоть недельку свободную. Валялась бы на пляже или телевизор бы смотрела целыми днями. Отпуск, надо отдыхать в Каиф, а ты все киснешь. На пляж один раз ходила, сгорела, до сих пор кожа зудит. Телевизор надоел. Тогда подцепила бы где нибудь ухажёра и общалась бы с ним на всю катушку. Ты вон как похорошела за последнее время. Любому только мигни. Ей немного с но не говорит же ей, что от вынужденного безделья она имеет бледный вид. Да ну, лень. И вообще, интеллигентные мужчины на улице не знакомятся. А зачем тебе сразу интеллигентный? На время отпуска сойдет любой смазливенький, загорелый, чтобы мышцы играли, а? Ну, тебя, Танька. Ты же знаешь, у меня легкие отношения никогда не складываются. А если складываются, то больше двух дней не длятся. Лучше и не пытаться. Это было что-то новенькое. Раньше у моей подруги от разговоров про загорелых мальчиков Разгорались глаза, и она начинала немедленно тащить меня на поиски приключений. Да ты мать, стареешь, что ли? А как же твои хваленые панацеи? При этом слово Леночка наконец-то немного оживилось. Только не вздумай как всегда смеяться. Это единственное средство, которое способно вернуть мне бодрость и хорошее настроение. Кстати, надо принять таблетку, а то от этой жары даже язык не ворочается. Леночка сходила на кухню, приняла там препарат. Когда я вернулась, я постаралась ее убедить, что потронивать над ней вовсе не настроено. Да ты что, подруга? Никто не думает смеяться. Я ведь к себе как раз по поводу истоков здоровья". Леночка проявила заметный интерес к моей последней фразе. "Ты что, надумала наконец? Вот умница. Сейчас мы тебе быстренько подберем программочку — «Витаминчики обязательно, а то ты бледненькая какая-то. Я хотела огрызнуться, что она себя, наверное, в зеркале не видела, но сдержалась. «Панацею, конечно. Ну и еще, что сама захочешь, я тебе каталог принесу. У нас новые поступления оздоровительной косметики. Еще голубая глина есть. Кожа после нее, как у ребенка, нежная. Я поспешила прервать Леночку, а то сейчас сядет на любимого конька. И ее не остановишь. Нет Ленок, бери выше. Я хочу сама представителем стать, чтобы разбираться во всем, как ты. О, любуюсь на тебя, ты помолодела, похорошела. А при моей жизни сплошные стрессы, на износ работаю. А для вас небось, и скидки на любую продукцию имеются. Танька, не узнаю тебя. Да ты просто умница. А то раньше все всё шутило, да издевалась надо мной. Конечно, у нас есть льготы. Видим под воздействием чудесного препарата, Аленочкин язык пришел в свое нормальное состояние, и она принялась тараторить обо всех прелестях жизни представителя ИЗ. Я ела тортик, запивая его чаем. Кофе у Лены сроду не водился, и вполуха слушала ее восторженные речи. Когда бурный поток ее слов наконец иссяк, я сказала: «Все, если раньше были какие-то сомнения, то теперь ты меня убедила окончательно. Мне прямо-таки не терпится подписаться под представителя и поскорее зажить такой же райской жизнью. Можно это сделать прямо сегодня". Конечно, От отвелиненной апатии не осталось следа, она вновь была и полная энергии. Сейчас пойдем в наш офис там заполнишь бланки, и тебе все объяснят. И мне, кстати, зачтется, что я тебя привела. А документацию там всякую на эти продукты мне дадут? А то я привыкла ко всему обстоятельно подходить, чтобы понимать, о чем я буду покупателям говорить. Все дадут, не беспокойся. Ладно, хватит чей гонять. дело не терпит. А Леночка в одну минуту собралась и мы отправились в контору. В офисе заполнила все необходимые бумажки, получила личный номер. Тут же пришлось разориться на энную сумму, приобрести минимальный комплект товаров, разумеется, со скидкой. Мне выдали прайс-листы и порекомендовали приобрести буклеты с описанием уникальных свойств каждого продукта. Я выбрала несколько буклетов, в первую очередь, конечно, по после чего меня поздравили, записали на инструктаж. И пригласили еженедельно посещать семинары. На этом посвящение в тайное братство сетевиков было окончено. Я почувствовал себя неофитом. Когда мы вышли из офиса, Леночка вновь начала безумошно болтать, на этот раз о том, как завести постоянных клиентов, как надо психологически грамотно подходить к процессу продажи продукции и тому подобные маленькие секреты сетевика. Если бы я все это внимательно слушала, мне больше не понадобился бы никакой инструктаж. Леночка, конечно, сильно поднаторела в этом деле. Впрочем, он мне так и не нужен. Я получила то, что хотела. Теперь мне не терпелось поскорее отделаться от Леночки, пойти домой и заняться изучением буклетов. А у меня еще дела сегодня кое-какие. Спасибо, что помогла мне во всё вникнуть. Я домой пойду. А как же тортик? А ты сейчас придешь и его даёшь. А то ты все говорила, что ни кусочка не пробовала. А я пойду понаться и глотать, Может, скину лет десять. Ну ладно. На семинаре увидимся, не пропускай. Лена поговорила еще минут пятнадцать о пользе семинаров и наконец отпустила меня. Дом меня встретил скучающая Катерина. Она была не прочь болтать, но мне уже хватило на сегодня разговоров. Я сделала себе настоящий нормальный кофе, взяла папки буклеты и погрузилась в их изучение. Буклет, посвященный Панацее, включал в себя подробное описание ее действия, различные программы и дозировки для различных целей: общую укрепляющую, активно омолаживающую, реабилитационную после болезни, профилактическую. Вкратце была проведена история создания этого препарата. Затем давался полный список компонентов, входящих в состав этой БАД. В разделе приложений приводились копии документов, подтверждающих, что препарат действительно прошёл всесторонние исследования и клинические испытания. Здесь были заключения тех организаций, которые перечисляла мне как необходимая Нина Владимировна. Кроме того, данные об испытаниях в некоторых больницах города Москвы с подобными таблицами результатов контрольной и экспериментальной групп. Каждый документ был снабжен печатью и многочисленными подписями ответственных товарищей. Все как надо, не подкопаешься. Я принялась сверять составы бальзами эликсиры по нации. Ничего не понимаю. Состав совпадал полностью, с точностью до компонента, и описания были очень похожи. Только в буклете оно было изложено более популярным языком. Чем в папке с разработкой. Значит, это все таки одно и то же, но панацея имела цену, вполне приемлемую даже для среднего класса. Именно этим она была обязана своей необычайной популярности. Что же все это значит? Разгадка была близка. Она буквально виляла хвостом где-то у меня перед носом. Но я никак не могла ухватиться за этот мелькающий хвост. И я даже не имела возможности погадать на моих верных костях. Они лежали дома, ведь уходя в библиотеку, и не могла предположить, что не вернусь ночевать. От досады, что ничего не выходит, но еще больше от жары, у меня разболелась голова и опять занул затылок. Я решила немного полежать, чтобы боль утихла и вернулась ясность мыслей. Сама не заметила, как задремала. Проспала я недолго. Мне снилась какая-то непонятная белиберда. Сон был очень ярким, но состоял из отдельных обрывков, словно нарезка кинолента. Сначала мне приснился индеец-шаман. Его лицо было раскрашено в точности, как маска от стека на стене дикой гостиной. Шаман плясал ритуальный танец вокруг костра, прося у своего божества избавления от засухи. Но его усилия были бесплодны. В конце концов он, совершенно обессиленный, упал около костра как мертвый. но он был жив я чувствовала это только очень изнурен. во сне было ясно что эти неудачные попытки он совершает уже бесчисленное количество раз и очень страдает от того что не может помочь людям избежать бед приносимых долгой засухой потом возник следующий эпизод наступила ночь шаман с трудом поднялся и еле добрел до своего жилища Он выглядел дряхлым стариком: трясущиеся руки, нетвердая походка, мутный взгляд. следующий эпизод он пьет из глиняного сосуда какое-то зелье. Сосуд, как две капли воды схож с тем, что я видела в альбоме. Зелье оказывает потрясающее действие. Его плечи расправляются, движения становятся уверенными, глаза блестят, мышцы наливаются силой. И вот передо мной уже цветущий молодой мужчина, полный сил. Шаман докорил трубку и теперь устало смотрит куда-то вдаль. Вдруг он оборачивается, смотрит мне прямо в глаза и начинает что-то говорить. Язык мне неизвестен, но я непостижимо для себя образом понимаю смысл его слов. Мар не должен служить корысти и обману. Мар нельзя было давать нечестному человеку. Я поверил словам и совершил ошибку, раскрыв древний секрет. Теперь мои боги разгневались и лишили меня дара помогать людям. Ты должна помочь. Останови плохих людей. Проснувшись, я еще некоторое время ощущала пронзительный взгляд темных глаз. Что за ерунда? Приснится же такое. Удивительно, как человеческий мозг способен во сне преломлять впечатление событий последних дней. Индеец, похожий на маску в гостиной Димы, глиняный сосуд из альбома. Мар Словосозвучно названию дениз разработки Мара. Моя тревога, нерешенные загадки, Все это вместе вылилось вот в такой затейливый сон, настолько реалистичный, что даже мурашки по коже. Я еще не успела как следует проснуться, как раздался телефонный звонок. Звонился Соколов. — "Таня, привет. Я кое-что вспомнил. Что вспомнил?" спросила я, еще не совсем понимая, о чем идет речь. Ну, ты тогда у зацепиных спрашивала, что мне мог Денисов рассказать о командировке, и чего он испугался. Я припомнил один разговор. Я не знаю, может это просто ерунда, но это единственное, что мне показалось достойным твоего внимания. А, вот ты о чем. Рассказывай, Саша. Я наконец проснулся окончательно. В общем, когда Виктор приехал с последней командировки, он был очень воодушевлен изготовлением какого-то препарата. Я толком не разобрал, конечно, что к чему, но он говорил, что этот препарат будет являться очень дешевым аналогом какого-то мексиканского зелья, который там готовят по древнему рецепту из кактусов. Его составляющие можно было синтезировать химическим путем. Он узнал пропорции, вроде бы ему лично какой-то индейский шаман дал точный рецепт. У этого препарата было очень интересное действие. Он давал человеку полное ощущение бодрости, приливы сил, хорошего настроения. Его недостатком было только то, что его действие происходило за счет резервных сил организма, ну, как при стрессе. Поэтому его можно применять только в строгих дозировках и не слишком часто, иначе это приведет к истощению организма. Ну вот, а ведь тогда здорово переживал, что у него накрылся выпуск какого-то там еще препарата, эликсир, кажется. Тот очень дорого стоил. А его действие было таким же, как у мексиканского, только он не истощал организм и не пользовался его резервами, а вроде как наоборот, эти резервы пополнял. А я ему тогда по дурости возьми и ляпне: "Если отличить нельзя, так упускай в продажу мексиканскую пустышку, а всем скажи, что это тот самый, дорогой". Но он тогда еще возмутился: "Это же говорит подсудное дело одно другим подменять". И вообще Надо какие-то там исследования пройти, испытания. И что же дальше, что он решил? Ничего не решил. Мы больше об этом не говорили никогда. Я в его ученые дела не лез, забыл даже об этом. Вот и попросила, что-нибудь припомнить интересное. Я начал вспоминать, только это и вылезло из памяти. Не знаю, Танюша так путно всё рассказала. Может, это не интересно вовсе. Саша, миленький, это очень интересно. Я, кажется, начинаю что-то понимать наконец. Только я тебе попозже расскажу, мне обдумать еще надо. Ну, всегда рад помочь частному сыску. Привет, Катюшки. Я еще находилась под впечатлением необычного сна. И, может быть, поэтому в моей голове вдруг выстроилась совершенно ясная картина. Соколов, сам того не подозревая, натолкнул Денисова на мысль о подмене препарата. Он вполне мог послать для утверждения в Москве образец настоящего эликсира, назвав его Пунасей. А потом, когда все бумаги были готовы и патент зарегистрирован, он под тем же названием выпустил в производство, как выразился Соколов, пустышку, Дешевый синтетический психостимулятор, который субъективно вызывал ощущение омолаживания, приливы сил и всех прочих положительных эффектов. С одной только разницей это была лишь иллюзия оздоровления, вызываемое общим чувством эйфории. Как психостимулятор в условиях психиатрической клиники, где врачи знали, с чем они имеют дело и могли устанавливать точную дозировку, не наносящую ущерб здоровью физическому, этот препарат успешно воздействовал на здоровье психическое. Но в условиях стихийного массового употребления в виде безвредной биодобавки он становился бомбой замедленного действия. Мне вспомнился хрестоматийный пример об опыте над крысами, которым вживляли электрод в ту часть мозга, которая отвечает за ощущение наслаждения. Потом бедных животных научили нажимать на кнопку, которая посылала импульс в этот электрод. И тогда подобные крысы начали жать на кнопку не переставая, забыв о пище, питье, сне. Вскоре они погибли от истощения организма. Конечно, этот пример для данного случая слишком утрирован, но все же некоторое искусство имеется. И тут я вспомнила сегодняшнюю встречу с Леночкой, ее скуку и апатию, сменившуюся каким-то искусственным оживлением после того, как она приняла обожаемые ею таблетки. Вот черт, Она ведь глотает их уже целый год. А в буклете, между прочим, никаких временных ограничений не указано, например, того Что надо делать перерыв для восстановления собственных сил организма? А если и было бы сказано что-то подобное, разве кто-то из фанатов панацеи придаст этому значение? Им становится хорошо после употребления препарата. И попробуй их убедить, что это им просто кажется. Надо спасать подругу. Я набрала ее номер. Алена, это опять я. У меня к тебе серьезный разговор. Танюша, что-нибудь резнить себя с этим маркетингом? Нет, Лёнок, на этот раз я хочу тебе кое-что разъяснить. Обещай, что послужишь меня и сделаешь выводы как взрослый умный человек. Ой, что-то не припомню, когда ты меня в последний раз так называла. Ну, что у тебя? Сначала один вопрос. Ты строго придерживаешься тех доз, по наце, которые указаны в описании? Да брось, что ты? Это же не лекарство, это биодобавка к пище. Ты еще новичок. У нас только новички придерживаются всяких там дозировок. А надо больше доверяться ему организму и принимать препараты каждый раз, когда сам организм тебе подскажет, что ему это необходимо. А у кого-нибудь было такое, чтобы организм подсказывал отказаться от приёма препарата? Отказаться? Да ты что, зачем? Чем больше, тем лучше. От него же никакого вреда, кроме пользы. Вот это сказанула. Лучше не выразишься. — Лен, послушай меня внимательно. Я занимаюсь сейчас кое-каким расследованием. Ну, это не совсем относится к разговору. В общем, я, по ходу этого расследования, толкнулась на очень нехорошие факты. Ну, как тебе объяснить? Это еще пока не доказано, но я твердо убеждена, словом, не сломнипей, ты больше эту панацею. Похоже, моя невнятная речь Леночку не убедила. — Тайна, да что с тобой? Это еще почему не пей? ты же сама только сегодня интересовалась вот именно я очень подробно этим поинтересовалась и у меня есть опасение, что эта добавка может принести ущерб здоровью при длительном и ненормированном при применении Да с чего ты взяла ты же только пару часов назад сама была увлечена нашими добавками или это все были твои детективные штучки в голосе Елена слышалась явная обида Считай, что так Боже, я тебе пока ничего не могу сказать. Мне надо точно все проверить. Вот, сама еще ни в чем не уверена, а уже нагоняешься тени на плетень. Но ты вспомни свое состояние. Но Леночка, не дослушав меня, бросила трубку. Ну что мне с ней сделать? — С ней и еще со многими десятками или сотнями ей подобных. Надо срочно довести расследование до конца. И тогда уже на полном основании сделать разоблачение. Но как я смогу подтвердить свои подозрения? Выход только один отдать на экспертизу в ней биохимии тот образец пананцеи, который я приобрела сегодня в офисе Стокова здоровья. Сегодня, к сожалению, я уже не успею этого сделать. Рабочий день закончился. Значит, завтра.